И зябнув до дрожи, она уже подумывала зайти в кафе и выпить чего-нибудь горячего, но отказалась от этой мысли, поняв, что не сможет усидеть на месте. С приближением полночи время, казалось, остановило свой ход, и она очутилась в начале нужного ей переулка, без четверти 12 прошла целая вечность, прежде чем, наконец, стало без десяти. Потом без пяти. Хелли глубоко вздохнула и подошла к двери, Женщины там не было. Хелли посмотрела на часы. Оставалось еще пара минут до полуночи, поэтому она стала ждать, притопывая ногами, чтобы не замерзнуть. Наступила полночь. Двое мужчин прошли мимо, и Хелли почувствовала, что это из-за нее они не входят в квартиру. У нее возникли опасения, захотелось уйти. Пять минут первого, десять минут. Хелли ругала себя, ругала собственную глупость, Как она могла отдать чужой женщине в руки ту единственную нить, которая связывала ее с дочерью? Что теперь делать? Как найти девочку?» «Проклятие!» — шептала она, собираясь уходить. «Проклятие!» Вдруг она прислушалась и остановилась. Кто-то спускался по лестнице. Хелли робко вгляделась в темноту и увидела вчерашнюю знакомую. Та явно не спешила, и когда спустилась, на лице ее не было и тени вины. Она просто кивнула в знак приветствия, передала Хелли фрагмент фотографии и клочок бумаги. Хелли развернула его. На нем рукой человека, редко державшего ручку, был написан адрес дома неподалеку. «Ее зовут Элли», — пояснила женщина. «По крайней мере, так она себя называет. Элли. Луч надежды блеснул для Хелли. Разве не это имя назвала Дэнни сотрудницей центра? Кажется, все встает на свои места». Женщина шмыгнула носом. «Добрый тебе совет», — пробормотала она. «Не ходи туда одна, хорошо?» Хелли, вопрошающая, посмотрела на нее. «Ее сутенер», — коротко уточнила женщина. «Тот еще кобель, грязный кусок дерьма». Она снова кивнула Хелли и стала подниматься по ступеням. Но прежде чем исчезнуть, заговорила опять. «Не делай глупостей. Поверь мне, я слышала об этом парне. Он относится к своим девицам как к дерьму». Он не из тех, с кем стоит связываться. И она тоже, как я слышала. Женщина ткнула себя пальцем в вену, изображая наркомана, а потом ушла. Хелли смотрела на клочок бумаги, и слова женщины звучали у нее в голове. Он не из тех, с кем стоит связываться. Поздно Хелли уже ввязалась, больше, чем кто-либо мог предполагать. Она аккуратно сложила листок пополам и засунула его в задний карман джинсов. Нужный ей дом находился всего в нескольких улицах от того места, где она стояла, и Хелли направилась туда в каком-то смятении чувств, не обращая внимания на прохожих и машины, не думая ни о чем, кроме того, что ее ребенок совсем близко. Через несколько минут она оказалась на месте. Это была тихая узкая улочка, словно бы стиснутая домами, которые надвигались на прохожих. Хелли искала номер на царапанной на клочке бумаги. Сначала ей показалось, что такого номера не существует, но потом по табличкам на соседних дверях она догадалась, что нужная дверь находится прямо напротив нее и остановилась. Черная панель без ящика для писем, древнее переговорное устройство, тяжелая ручка из нержавеющей стали, замок. Краска в некоторых местах облезла, придав двери какой-то зловещий вид. Хелли долго смотрела на нее, Время от времени ее взгляд поднимался к верхним этажам здания, но потом снова возвращался вниз. Дверь словно закрывала доступ к очень многому. Хелли хотелось разрушить эту преграду, прорваться сквозь нее, но пока она стояла так, предостережение, которое ей сделали, продолжало звучать в голосе. Она помотала головой. Эти слова засели у нее в сознании. Теперь ей нужно найти правильный путь, она нуждается в помощи. И Хелли знала только одного человека, к которому могла обратиться, хотя сама мысль о нем внушала ей ненависть. С этим, однако, придется подождать до завтра. Сокрушенно она отошла от двери и, переживая разлуку с дочерью, острее прежнего, отправилась домой. На следующий день Хелли пришла в офис рано утром и села за свой стул. Хотя корзина для входящих документов была полна, она не стала притворяться, что работает. Просто сидела и ждала. Старший инспектор-детектив Баркер пришел поздно, после 10 часов. Он выглядел усталым, раздраженным и растрепанным, явно не в настроении кому-нибудь помогать. Но это не имело значения. Хелли должна была сделать то, что решила.